Пять. Дафна. Как только Джалин отъезжает от нашего дома, моей улыбки как не бывало. Закрыв за подругой дверь, возвращаюсь на кухню и застаю мужа у стола с моим надкушенным круассаном в руке. Джалин просила меня с тобой поговорить. Начинаю я, убирая со стола чашки. Смотрю на Рикардо, тот хмурится. — О чем? — с набитым ртом спрашивает он. У Джалин проблемы с мужем. Видел синяк у нее на запястье. Ей нужна наша помощь, Рик. Рикарда жует еще некоторое время, потом ссыпает крошки с ладони в тарелку, наморщив лоб, отряхивает их с рубашки. Вот поэтому зря ты ей про меня рассказала, ворчит Рикарда. Да, Рик, но Джалин моя лучшая подруга, и, честное слово, как-то само собой с языка сорвалось. «Она никому не проболтается». «Надеюсь, что нет, причем не ради нашего блага, а ради ее собственного». «Я ставлю чашки в раковину. Рикардо подходит ко мне. Несмотря на то, что мой муж чертовски хорош собой, от него так и веет угрозой, хотя, может быть, так кажется от того, что я знаю, чем он зарабатывает на жизнь. Подобный род занятий многие бы не одобрили». Работа, мягко говоря, необычная, зато приносит кучу денег. «Милый, ты что меня пугаешь?» — спрашиваю я, когда Рикардо обвивает руками мою талию. Вместо ответа муж разворачивает меня к себе, и мы вплотную прижимаемся друг к другу. Рикардо опускает голову, и наши губы соприкасаются, невольно расплываюсь в улыбке. Как бы он не обескураживал меня, я все равно чувствую, что завожусь. Страшно сказать, что делали его руки, но со мной муж всегда нежен. — Нет, не пугаю, скорее предупреждаю. Джалин, конечно, твоя подруга, но не можем же мы рисковать тем, что имеем, только из-за того, что у нее в жизни не все гладко. Дай ей понять, что болтать о нас не в ее интересах, ведь, как бы то ни было, а наше с тобой благополучие прежде всего. Рикардо целует меня. У его теплых губ вкус шоколадного маслянистого круассана, и я со вздохом обвиваю руки вокруг шеи мужа. Потом они опускаются к его талии, и я нащупываю под рубашкой что-то твердое. Пистолет. Рикардо никогда не выходит из дому без оружия. Еще один прощальный поцелуй, и за мужем закрывается дверь. Прибрав на кухне, я быстро печатаю сообщение для Джалин. Он не отказывается помочь, но ты должна быть уверена на все сто и держать рот на замке.